«Настрелял!» «Здравствуй, моя цыпочка! Здравствуй, моя бомбочка! Здравствуй, мой кролик белоснежный!» Бросился к молодой, только еще начинающей добреть женщине с заплаканными глазами. Средних лет мужчина в охотничьем костюме и с их ташем через плечо. «Прочь! Не подходите ко мне! Вы мерзавец!» — отстранила она его от себя рукой. Мужчина на секунду остановился в недоумении. «То есть, как это, мерзавец?» — спросил он. «Я муж твой, а не мерзавец?» «Нет, мерзавец. И самый подлый мерзавец. Ни один муж не станет так поступать со своей женой, как вы поступаете. Уехал на один день только. Я, — говорит, — вернусь к вечеру. И вдруг два дня и две ночи скитался вне дома. Да ведь дичь то друг мой, сколько! Думал, совсем охоты не будет. А дичины, только успевай ружье заряжать». Смотри-ка, сколько я тебе всякой всячины настрелял! И муж ударил рукой по туго набитому громадному яхташу. Все, дичь, прибавил он. Сами вы дичь, да еще фаршированная всякой дрянью. Ну, полна моя бомбочка, полна мой котеночек. Дай же тебе влепить безэшку! эшку. Брысь! Или я вас уколю иголкой. Так вот по самое ушко и запущу во что попало. Жена вытащила из гарусного вышивания иголку и вооружилась ею против мужа. Муж отошел в сторону и почесал затылок. «Вот после этого хлопочи для хозяйства. Броди по болотам, бей дупелей. А ведь нарочно бил ты их, зная, что ты их любишь. А для меня самого дупеля хоть бы их век не было». «В Басковом переулке дом 16 били дупелей-то?» — иронически спросила его жена. Муж несколько смутился и покраснел. «То есть, как это в Басковом переулке?» — спросил он. «В настоящем болоте, в Лужском уезде. Ты знаешь, я всегда там охочусь. Смотри, как сапоги-то грязью. А ведь ехал. Жаром горели. Разве мог я в Басковом переулке так загрязниться и даже изорваться? Вот рукав-то. Это осучок. В Басковом. Я заяц принес, Разве в Басковом переулке заяц водится? Заяц не водится?» Но зайчиха водится. Зовут ее Полина Андреевна, и у ней-то вы два дня и две ночи продежурили. Катенька! Молчать! По таким зайчихам стрелять легко. Нужно только, чтобы карман был толст. Всякий дурак будет счастливый охотник. Ну, друг мой, не сметь меня называть другом. Жена беременна, сидит два дня и две ночи, одна дома, и пелену к образу по обещанию вышивает, а он... Однако ведь я поехал с собакой. Как же я с полканом и вдруг в гостях у какой-то Полины Андреевны в Басковом переулке, да разве с собаками? И не стыдно это тебе, с собакой, оправдываться? Да по собаке-то я и узнала, в каком то Лужском уезде. Еду вчера к маменьке по Баскову переулку, и вдруг у ворот дома шестнадцать бегает наш полкан. «Ангел мой, ты ошиблась! Сеттеры, так все один на другого похожи!» ты просто чью-нибудь чужую собаку за нашего полкана приняла», оправдывался муж. «Неправда-с. Я даже его кликнула. Он подбежал и лизнул мне руку. Неужели я своей собаке, которая у нас живет пять лет, не могу отличить от чужой?» Муж совсем смешался. «Что-нибудь да не так. Что-нибудь да не так», твердил он. «Ах, боже мой, даже руки трясутся от оскорбления. Маша! мария Дай мне стакан воды!» крикнул он горничной. Ты, Катенька, посмотри только, как я измучен, как полкан измучен. Где же мы так измучились, ежели не были на охоте? В Басковом переулке еще больше измучишься, чем на охоте. Вон у тебя лицо-то как перекосило. А полкан? Его забыли и не кормили. С голоду ты еще больше измучишься, бедная голодная собака. Это я-то собака? Мерси! Поклонился муж. Пожалуйста, не придирайся! Из обвиняемого хочешь в обменители перейти, но это тебе не удастся. Муж прошелся в волнении по комнате. «Однако, Катюша, ты в самом деле что-то подозреваешь, невзирая на положительные доказательства, что я был на охоте», — сказал он. «Измученный вид, множество дичи, грязь на сапогах и на одежде. Вывалиться в грязи где угодно можно. Вышел на задний двор, лег в грязь и готово. Ну а дичь?» На Щукином дворе тоже дичи сколько угодно. Неужели я до такой низости дойду? Ах, Катя, Катя, как тебе не стыдно, всплеснул руками муж. Ты посмотри, только дичь какая. Вот тебе две тетерки, две пары рябчиков, начал он выкладывать на стол. Как это ты ухитрился все парами бить? Ядовито усмехнулась жена. Не парами, а по одной птице бил, но так пришлось вот тебе четыре пары твоих любимых дупелей постой где же это дупелята вот штука дупелей то ведь нет верно он мерзавец забыл мне положить какой мерзавец да тут мужик нам один прислуживает спохватился муж и вдруг покраснев как вареный рак отвернулся от жены ну тут все сказал он нет не все Остановила она его, следя за ним взором. Уж ежели выкладывать из Екташа, то выкладывай до дна. Давай-ка сюда. Там я вижу, поросенок еще есть. Как же ты это поросенка-то в болоте убил? Муж окончательно смешался. Друг мой, это я не в болоте убил, а купил у одного мужика в той деревне, где мы ночевали. Поросенок дешево продавался, но я его и купил. Вот поросенка ты вместо дупелей тебе в лавке и положили. Постой, постой, что там такое? Там в Ехташи какая-то записка, — проговорила жена и вынула ее. Батюшки, да это счет! Счет из курятной лавки купца-лапшина на проданный и отпущенный вам товар. Поросёнок один рубль семьдесят пять копеек, — прочла она. Видите, на какой охоте вы были, Катя! Катюша, котеночек, это старый счет. И я даже не знаю, как он туда попал. Верно, в нем была дробь завернута. Помнишь, я в прошлом месяце тебе поросенка покупал, так это с тех пор, бормотал муж. Ну, тогда ты мне покупал только одного поросенка, а тут в счете и две тетерки, и две пары рябчиков, и зайцы, поросю. Одним словом, все то, что ты принес мне сегодня с охоты. Да вот и число на счете. «Сегодняшнее число! ну что вы на это скажете?» «Уверяю тебя, Катерина Петровна!» В это время в прихожей раздался пронзительный звонок. Горничная бросилась отворять двери. «Не сюда ль барин с ружьем и с собакой из Баскова переулка приехал?» Послышался громкий мужской голос из прихожей. «Обещали сейчас выслать деньги, до сих пор не высылая. Четверть часа стою». «С ружьем и с собакой сюда. Сейчас я ему скажу» отвечала горничная и, вбежав в комнату, сказала, «Барин, извозчик вас из Басковой переулка сюда привез, и вы забыли ему деньги отдать, так спрашивают». Муж стоял, как громом пораженный. «Вот тебе, Маша, отдай за барины деньги», проговорила жена, суя в руку горничной мелочь, и, обращаясь к мужу, спросила, «И теперь вы будете утверждать, что были на охоте?» «Виноват», — прошептал муж и опустился на колени.